Глава 28 После полумрака ложи, залитая светом фае ослепила. Опираясь на руку демона, Дженни проследовала по залу. Трижды Раума окликнули, и пришлось остановиться, чтобы поболтать. Но девушке показалось, что, вопреки собственным словам о самом интересном, эти встречи не вызывают у ее спутника ничего, кроме досады. Он отвечал нелюбезно, на грани грубости торопился распрощаться сразу после приветствия и откровенно злился, когда речь заходила от Женни. А еще он постоянно оглядывался, словно высматривал в толпе кого-то. Через пять минут хаотичных блужданий Женя не выдержала. «Раум, кого ты ищешь?» «Ищу? Нет, детка, с чего ты взяла?» Фальшиво удивился демон. И тут же напрягся и замер вдруг отчаянно напомнив девушке Сеттера, сделавшего стойку на дичь. Дженни проследила было за его взглядом, но не увидела ничего интересного. «О, вот он где!» С предвкушением пробормотал Раум, вцепился Дженни в руку повыше локтя и бодрым шагом направился на перерез ничем не примечательной молодой паре. Столкновение произошло у лестницы. «Козен Армелин!» Промурлыкал Раум, улыбаясь вроде радушно, но с тайной ехицей. «Кузина Таисия, надо же, какая встреча!» В одно мгновение демон преобразился. Нервозность и азарт, прорывавшиеся до этого в каждом движении, исчезли так резко, что Дженни на мгновение усомнилась, не почудилась ли ей. Раум снова походил на огромного ленивого кота, очаровательного и опасного. Она пристальнее взглянула на двоих, ради которых теперь Дженни готова была поклясться в этом. Раум и притащился сегодня в оперу. Красивая пара. Мужчина высокий и темноволосый, аристократичное лицо, глаза удивительного фиалкового цвета, скрытые за стеклами узких квадратных очков в тонкой оправе. Впрочем, странный цвет волос и глаз не редкость для демона. А кузен Армелин был именно демоном. Это Дженни поняла почти сразу. Поразило другое. Дженни впервые видела демона в очках. А вот его спутница демоном не являлась. Но все же именно с этой светловолосой девушкой было связано неприятное чувство неуверенности в себе и смутной враждебности, которую вдруг ощутила Дженни. В кузине Таисии все было слишком. Слишком маленькое, слишком изящное. Слишком хрупкая, слишком красивая, слишком девочка. Рядом с ней Джейн не почувствовала себя здоровенной деревенской девахой, на которой можно пахать. И, прямо сказать, это было весьма неприятное чувство. Оборотни не любят девочек-адуванчиков, на которых дунешь и рассыплется. Для волка сильная подруга всегда лучше. Но Раум не оборотень, и смотрел он на эту Таисию как-то странно. «Раум?» — Армилин скривился, словно его заставили разжевать лимон. «Что ты здесь делаешь?» «Приобщаюсь к сокровищнице мировой культуры», — с наглой улыбкой ответил демон. «Набираюсь, так сказать, духовности. Уже набрался так, что она меня практически распирает. Еще немного и лопну. Ну и заодно провожу вечер в приятной компании». Дженни — это мой кузен Армелин Дениберос и его жена Таисия. Мел, Тася — это Дженнифер Рейт, моя девушка». С этими словами он приобнял Дженни за талию, словно заявляя на нее права. И неуместный приступ ревности мгновенно прошел, как не бывало. «Ну, конечно, Армелин Дениберос». Будь вокруг обстановка попроще, Дженни хлопнула бы себя по лбу. Только сейчас, сопоставив этого привлекательного молодого мужчину с рассказами Раума о кузенах, гостивших раньше в его доме. Армелин Дениберос — демон, о браке которого в прошлом году жужжала вся академия. Даже до Дженни с ее категорической нелюбовью к слухам долетели отголоски. Вроде как был большой скандал, когда наследник клана Дениберос женился на человечке. Подробностей Дженни, к сожалению, не знала. Слишком много замешанного на зависти яда источали сплетницы, когда принимались говорить об этой паре. Теперь она взглянула на Таисию совсем по-другому. Женщина, которая смогла покорить высшего демона. А ведь это мезальянс почище брака с оборотнем. Значит... «Значит, все возможно». Она вздрогнула, поняв, что новые знакомые пялятся на нее чуть ли с не меньшим любопытством, чем она на них. Мужчина нервно поправил очки. «Очень приятно», — сказал он таким тоном, что сразу стало ясно. «Нифига ему неприятно». Его спутница улыбнулась куда душевнее и поприветствовала Дженни вполне искренне. «Дженнифер учится в Аусвейле на втором курсе. А живет со мной», — подчеркнуто безмятежным тоном продолжил Раум. «Хм...» Армелин нахмурился и уставился на девушку с очень странным выражением, как на диковинный экспонат в музее. Кровь прилила к щекам. Дженни дернулась и бросила на демона злой взгляд. «Зачем он позорит ее перед своими родственниками?» Да, они живут вместе, но разве так необходимо объявлять об этом при знакомстве первому встречному? Но ожидаемого презрения в фиалковых глазах так и не появилось. Демон выглядел скорее озадаченным. «Вы ведь не человек, Дженнифер», — поинтересовался он. На мгновение соблазн сказать какую-нибудь резкость, вырваться из рук Раума и уйти, стал почти нестерпимым. Пусть сам играет в свои игры, раз уж не удосужился рассказать Дженни ничего. Но словно почувствовав этот порыв, демон крепче обнял ее, прижимая к себе, а скоснувшихся коснувшихся губ слетела короткая «пожалуйста». «Я оборотень. А что, это важно?» — мрачно сказала девушка. «Если сейчас начнется обсуждение ее происхождения, она просто уйдет». Она не стыдится своей родословной, и выслушивать гадкие намеки тоже не станет». Армелин с женой выразительно переглянулись. «Нет, простите, надеюсь, мой интерес вас не обидел?» «Нисколько», — буркнула Дженни, и подумала, что родственник Дефаркалонена, несмотря на изысканные манеры, ей не нравится. Слишком он аристократичный и сдержанный, непонятно, как себя вести с таким. С Раумом даже когда тот включает заносчивую задницу, куда легче. «Как дела, дорогой кузен?» Жизнерадостный тон Раума совершенно не вязался с исходившим от демона под спудным напряжением. «Нормально». Голос у дорогого кузена был более чем прохладный. «Извини, мы спешим». Он попытался обогнуть демона, но тот шагнул в сторону и снова преградил дорогу. «Куда?» Все равно до следующей порции культурки аж...» Тут он бросил взгляд на часы. «Десять минут. Давай пообщаемся, поболтаем по-родственному. Дженни давно мечтает познакомиться с тобой поближе. Ты ведь мечтаешь, Дженни?» «Умираю от желания», — саркастично отозвалась девушка, а потом смягчилась и решила все таки поддержать своего мужчину. «Я действительно хотела познакомиться». «Раум столько о вас рассказывал!» Непонятно почему, но эта вежливая фраза заставила ощутимо напрячься обоих собеседников. И что же он рассказывал? Льда в голосе Армелина хватило бы, чтобы заморозить все здание оперного театра. А глаза за стеклами очков сверкнули нешуточной угрозой. Опять она сделала ошибку. Вот что бывает, когда план действий не согласовывается и не прорабатывается заранее. «Только попадись мне наедине, демоняка, проклятый конспиратор хренов, я тебе устрою», мысленно пообещала Дженни, прожигая любовника злым взглядом. Вот чего ему стоило нормально все рассказать. Или не втягивал бы ее в свои игры? «Эм, он говорил, что вы жили вместе в его особняке до того, как женились, а ваш брат попал на каторгу. На этих словах лицо Армелина разгладилось, и девушка, приободрившись, добавила, и что он скучает по вам. Последнего Раум не говорил никогда, но Дженни была уверена, что это правда. Слишком много тоски звучало в случайных обмолвках демона, когда речь заходила о двоюродных родственниках. Беловолосый поперхнулся и фальшиво рассмеялся. «Дженни ошиблась, пояснил он. Обычно я радуюсь, что избавлен от необходимости слушать твоё брюзжание. Чего ты хочешь, Раум? Довольно резко спросил его кузен. Дефаркалонен пожал плечами. Маленькую услугу, по родственному. Я слышал, в Грейторн Холл ожидается прием в честь сиятельного султана Элланки. Армелин нахмурился. «Нет». «Что, сразу нет?» За насмешкой в голосе Раума послышалась злость. «Даже не спросишь, чего я хочу?» Его кузен пожал плечами. «Ты хочешь приглашения на прием?» «Но я предупреждал тебя, Раум. Если придешь на нашу свадьбу, то ноги твоей больше не будет в грейтерн холл «Ого, какие подробности выясняются!» Дженни почувствовала, как уши на макушке ее волчицы встали торчком. «Я все равно буду на праздновании Нового года». Теперь Раум уже не пытался скрыть досаду. «Ты не можешь не пригласить меня, но на этот прием могу». В бесстрастном тоне Армелина Дженни почудилась злорадство. «Неужели так сложно понять, что тебя не желают видеть?» Его спутница, молча слушавшая этот диалог, встрепенулась. «Простите, я вынуждена вас покинуть. Мне нужно припудрить носик», прощебетала она, взмахнув длинными ресницами. «Дженнифер, не хотите со мной?» Дженни нахмурилась, разрываясь между двумя противоречивыми желаниями. Ей до смерти хотелось остаться. Вдруг Армелин в запале выдаст еще какую-нибудь семейную тайну и хотелось уединиться и поболтать по душам с этой девушкой. Распросить, как ей удалось выйти замуж за демона, как приняла мезольянс его окружение. Она уже открыла была рот, чтобы отказать, когда вмешался Раум. «Дженни, не нужно пудрить носик», — категорично заявил он и тем самым мгновенно взбесил девушку. «Еще как нужно!» Она ловко выскользнула из объятий и подхватила Таисию за руку. «Мы пойдем, а вы пока поболтайте. По-родственному». Перед тем, как покинуть зал, она обернулась и, не удержавшись, послала недовольному Рауму воздушный поцелуй.